Чтобы чем-то заполнить повисшую после его слов тишину, Джейсон завел мотор, но чуть ли не впервые в жизни он не улыбнулся, услышав родной и любимый звук. «Потому что потребовал от меня тех слов?» – тихо спросила Минг. «Да». Сначала Джейсон хотел скрыть правду, но раз Минг честно призналась в своих чувствах, он тоже не мог поступить иначе. «Зачем же ты это сделал?» потому что, занявшись с ней любовью, он испытал то же неповторимое чувство, что часто приходило ему во время скоростных заездов, и теперь одни и те же мысли раз за разом приходили ему в голову. Джейсону нравилось то, что они стали любовниками, но при этом ему нравилась и стабильная, надежная дружба. Сначала ему казалось, что они прекрасно смогут совмещать оба этих состояния, но в последнее время его чувства явно начали выходить из-под контроля. и он уже всерьез задумался не пересмотреть ли ему свое отношение к любви потому что хотел услышать от тебя те слова а это плохо с надеждой в голосе спросила миинг нет и ты очень много для меня значишь ведь между нами уже столько всего было как же все сказать чтобы не ранить ее чувств просто я не хочу на тебя давить а вчера я именно это и сделал надавил на меня Она слегка нахмурилась, заставив поверить, что ты хочешь, чтобы наши отношения вышли за рамки обычной дружбы. Минкс сжала кулачки. Даже и не знаю, на кого я сейчас больше злюсь, на тебя или на себя саму. Если бы он заранее знал, что секс так осложнит их отношения, потащил бы он ее в постель. Обязательно. Ведь даже теперь он не готов вернуться к тому, что было между ними раньше. Ведь еще столько всего ждет их впереди. И если быть с собой до конца честным, придется признать, что теперь он стремится к Минк вовсе не для того, чтобы помочь ей сделать ребенка. Но не хотелось бы, чтобы однажды, проснувшись, кто-то из них решил, что им лучше было бы оставаться друзьями. — Ты хочешь остановиться? — спросил Джейсон, выезжая на дорогу. — Ты хочешь, чтобы все решила я? Разве это честно? В словах Минка звучало столько беспомощности, что если бы Джейсон не был сейчас за рулем, то обязательно бы ее обнял и поцеловал. Но если они решат снова стать друзьями, сколько ему придется с собой бороться, чтобы никогда не притронуться к ней так, как не стал бы делать просто друг. «Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Да неужели? Вчера я хотела, чтобы ты остался, но тебе эта идея совершенно не понравилась». минку стала вздохнула. «Хотя я прекрасно знаю твое правило никогда не оставаться ночевать с той женщиной, с которой ты встречаешься. Но я провел с тобой всю ночь. Да?» И, проснувшись первым делом, поспешил одеться. «Чего ты от меня хочешь? Я хочу знать, чего хочешь ты. Мы друзья или любовники?» Еще прошлой ночью, когда друзья говорили, что они встречаются, он все отрицал. а потом не захотел оставаться у нее на ночь. Пока Макс и его братья мечтали о счастливом будущем с любимыми женщинами, он лишь смотрел на них и думал, сколько сердец ему еще предстоит разбить. «Не стану спорить, мне кажется, мы хорошо друг другу подходим. Но ты же отлично знаешь, что я думаю о любви. Ты ее не хочешь. Но почему нельзя просто наслаждаться настоящим?» «Ты же знаешь, я всегда рядом, и между нами горит настоящий огонь. Но скоро ты станешь мамой, и на меня у тебя просто не останется времени». Останавливаясь у дома Минг, он добавил, «Давай завтра поужинаем вместе». «Не могу, завтра мы с Лили ужинаем с родителями в честь праздника середины осени. Я скажу им, что решила завести ребенка, а Лили о своем переезде в Портланд». Минг тихонько вздохнула. «Мы договорились, что скажем об этом вместе, чтобы поддержать друг друга». «Да, им не позавидуешь, ведь Джейсон хорошо знал Хелен Кэмпбелл, невероятно упрямую женщину, твердо убежденную в том, что она лучше всех знает, как следует поступать ее дочерям, а как нет». «А как насчет вторника?» «Не знаю, свадьба Макса с Рэйчел совсем скоро, и всем нам будет чем заняться». Джейсон чувствовал что-то не так, Но в чем дело, не понимал. Они по-прежнему друзья или нет? В чем дело? Сейчас слишком долго объяснять. Минк уже открыла дверь и хотела вылезти из машины, но Джейсон поймал ее за руку. Подожди. Просто поразительно, как она на него действует. Ведь ради любой другой женщины он никогда не стал бы прятаться в ванной, только чтобы его случайно не увидели родственники. «А теперь еще и этот разговор? Ты явно расстроилась. Из-за чего?» «Просто я чувствую себя настоящей дурой. Последние пары недель были такими замечательными, что я начала думать о нас с тобой как о паре». Нельзя сказать, чтобы это признание было для него совсем уж неожиданным, ведь иногда он и сам задумывался о том, что было бы, начни они встречаться. Минг понимала его лучше всех на свете и знала много такого, чем он никогда не стал бы делиться с другими людьми. Она знала о неудавшейся попытке самоубийства его отца, знала о том, как Джейсон поначалу не хотел вступать в семейное дело, знала, что когда он последний раз видел сестренку, то накричал на нее. «Похоже, я ничем не отличаюсь от всех тех женщин, с которыми ты раньше встречался». Минг резко остановилась и сморгнула слезы. «Хотя нет, я даже хуже, ведь я все знала с самого начала и все равно позволила себе поверить. Просто забудь об этом, хорошо?» Она признается ему в любви? Джейсон почувствовал себя так, словно его переехал грузовик. Не зная, что думать и чувствовать, он замер на месте. Неужели она сошла с ума? Ведь она же прекрасно знает, что он не создан для длительных отношений. И как им теперь быть?» ведь теперь он просто не может просить ее оставить все так, как было последние две недели. Но ему еще ни с кем не было так хорошо, и так просто отказываться от подобного удовольствия он не собирался. «Давай в субботу вечером, сразу после свадьбы. Ты придешь ко мне домой, мы поговорим и решим, что делать. Вместе». Хотя что-то ему подсказывало, их будущее уже давно предрешено. «Согласна?» нечего решать минк выбралась из машины мы друзья и этого ничто не изменит глядя ей вслед джейсон понял все и так уже изменилось